Сознание уровня 3, моделирование будущего. Обозначив таким образом рамки сознания, мы видим, что человечество не уникально. Сознаний множество. Как заметил однажды Чарльз Дарвин, разница между человеком и высшими животными, хотя и велика, заключается скорее в степени, нежели в характере. Но... Что отличает человеческое сознание от сознания животных? Человек, единственный в царстве животных, понимает концепцию «завтра». В отличие от животных, мы постоянно задаемся вопросом «а что если?», рассматривая при этом будущее на недели, месяцы и даже годы вперед. Я считаю, что сознание уровня 3 создает модель своего места в мире, а затем запускает моделирование в будущее, опираясь на более или менее грубое предположение. Коротко об этом можно сказать так. Человеческое сознание есть специфическая форма сознания, создающая модель мира и затем моделирующая его поведение во времени, оценивая прошлое и моделируя на его базе будущее. Это требует усреднения и оценки множества обратных связей с целью принятия решения и достижения цели Ко времени, когда мы достигаем сознания уровня 3 в мозгу возникает так много обратных связей что нам уже требуется генеральный директор который просеивал бы информацию необходимую для моделирования будущего и принимал окончательное решение Соответственно, наш мозг отличается от мозга других животных особенно в плане сильно увеличенной префронтальной коры, которая позволяет нам видеть будущее. Процитируем гарвардского психолога доктора Дэниела Гилберта. «Величайшее достижение человеческого мозга, его способность воображать объекты и эпизоды, не существующие в реальности, и именно эта способность позволяет ему думать о будущем. Как заметил один философ, Человеческий мозг представляет собой машину предвидения и сотворения будущего. Самое важное из того, что он делает. При помощи методов сканирования мозга мы можем предположить, где именно в мозгу происходит моделирование будущего. Невролог Майкл Газзанига отмечает, что область 10, внутренний зернистый слой 4, в боковой части префронтальной коры у человека, почти вдвое крупнее, чем у человекообразных обезьян. Область 10 связана с памятью и планированием, когнитивной гибкостью, абстрактным мышлением, активизацией подходящих схем поведения и торможением неподходящих, усвоением правил и выбором нужной информации из всей массы поступающих от органов чувств данных. В этой книге... Мы будем называть эту область, где в основном сосредоточено принятие решений, дорсолатеральной, то есть верхнебоковой, префронтальной корой, хотя на самом деле это понятие частично захватывает и другие области мозга. Хотя некоторые животные, судя по всему, хорошо определяют свое положение в пространстве и отчасти осознают себя в отношениях с сородичами, остается неясным, Могут ли они планировать будущее и имеют ли какое-то представление о завтра? Большинство животных, даже социальных животных с хорошо развитой лимбической системой, реагируют на ситуации, к примеру, на присутствие рядом хищников или потенциальных партнеров, полагаясь в основном на инстинкт, вместо того, чтобы планировать свое будущее. Так млекопитающие не планируют зимнюю спячку и не готовятся к ней осознанно. Но когда температура начинает падать, просто следуют инстинкту. Их спячка регулируется соответствующей петлей обратной связи, а сознание ориентируется в основном на сообщения органов чувств. Нет никаких свидетельств, что они, готовясь к зиме, систематически перебирают различные схемы и варианты. Хищники, применяющие хитрость и маскировку для охоты, предвидят будущие события, но это планирование ограничивается только инстинктом и временем охоты. Приматы прекрасно интригуют и строят краткосрочные планы, к примеру, по поиску пищи, но нет никаких указаний на то, что они планируют больше, чем на несколько часов вперед. Человек – другое дело. Хотя во многих ситуациях мы полагаемся на инстинкт и эмоции, мы постоянно анализируем и оцениваем информацию, поступающую по множеству петель обратной связи. При этом моделируем будущие события иногда даже на тысячи лет вперед. Смысл моделирования в том, чтобы оценить варианты и выбрать наилучшее решение для достижения цели. Все это происходит в префронтальной коре горовного мозга, которая позволяет нам моделировать будущее и оценивать свои возможности, чтобы проложить наилучший путь к цели. Этот навык был выработан в ходе эволюции по нескольким причинам. Во-первых, способность заглянуть в будущее несет с собой громадные эволюционные преимущества, помогает избегать встречи с хищниками, находить пищу и пару. Во-вторых, она позволяет рассмотреть несколько вариантов будущего и выбрать наилучший из них. В-третьих, число обратных связей с переходом от уровня 1 к уровням 2 и 3 растет экспоненциально, то есть наблюдается практически взрывной рост. Поэтому для оценки всех этих противоречивых конкурирующих посланий Нам уже не обойтись без гендиректора. Одного инстинкта для оценки каждой из множества обратных связей недостаточно. Нужен единый управляющий центр. Именно он отличает человеческое сознание от сознания животных. При оценке обратных связей мы моделируем их в будущее, изучаем результаты и выбираем лучший. Если бы не единый центр мы столкнулись бы с сенсорной перегрузкой, а в мозгу воцарился хаос. Все это можно продемонстрировать при помощи простого эксперимента. Дэвид Иглман описывает, что произойдет, если взять самца рыбки Колюшки и запустить на его территорию самку. Самец не понимает, что происходит. Ему хочется испариться с самкой и защитить свою территорию. В результате он нападает на самку и одновременно начинает ритуал ухаживания. Самец впадает в неистовство. Он пытается разом и поухаживать за самкой, и убить ее. То же работает и с мышами. Поставим электрод перед кусочком сыра. Если мышь подойдет слишком близко к сыру, ее ударит током. Один контур обратной связи командует мыши съесть сыр, а другой рекомендует держаться подальше, чтобы избежать удара током. Отрегулировав положение электрода, можно добиться того, чтобы мышь металась из стороны в сторону, разрываясь между двумя противоречивыми командами, поступающими от различных обратных связей. Там, где у человека в мозгу включается гендиректор, способный в каждой ситуации оценить все «за» и «против», мышь, управляемая двумя конфликтующими сигналами, мечется взад-вперед. Получается, как в притче о Буридановом осле, который умер от голода между двумя одинаковыми кормушками. Но как именно мозг моделирует будущее? На человеческий мозг постоянно обрушивается лавина сенсорной и эмоциональной информации. Но главное здесь смоделировать будущее, установив причинно-следственные связи между событиями. То есть, если произойдет А, произойдет и Б, а если произойдет Б, то могут случиться С и Д. Любое решение запускает целую цепочку событий, постепенно выстраивая дерево возможных вариантов будущего со множеством ветвей. Гендиректор в префронтальной коре оценивает результат каждого варианта и выбирает лучший, чтобы принять окончательное решение. Предположим, вы хотите ограбить банк. Сколько реалистичных вариантов события вы сможете придумать? Для этого придется перебрать всевозможные причинно-следственные цепочки с участием полиции, уличных зевак, систем сигнализации, просчитать отношения с подельниками, дорожные условия, вмешательство прокуратуры и тому подобное. Чтобы успешно смоделировать ограбление, вам придется оценить, возможно, несколько сотен причинно-следственных связей. Этот уровень сознания тоже можно оценить численно. Скажем, человеку показывают серию различных ситуаций, вроде вышеописанной, и просят смоделировать будущее каждой из них. Суммарное число причинно-следственных связей, которые он сумеет установить во всех представленных ситуациях, можно подсчитать и занести в таблицу. Единственная проблема – то, что для некоторых ситуаций человек может придумать неограниченное число причинно-следственных связей. Чтобы обойти эту сложность, разделим это число на среднее число связей, полученных от большой контрольной группы, и, как при подсчете результатов теста на интеллект, умножим на 100. Таким образом, получим, что данный человек обладает сознанием уровня 3.100. Это будет означать, что он способен моделировать будущие события в точности, как средний представитель человечества. Обобщим рассмотренные уровни сознания. Таблица Уровни сознания у разных видов. Графа 1 уровень. 2 вид. 3 параметр. Четвертая структура мозга. Уровень 0. Вид растения. Параметр Температура. Освещенность. Структуры мозга нет. Уровень 1. Присмыкающиеся, параметр пространства, структура мозга, мозговой ствол. Уровень 2 вид млекопитающие, параметр социальное отношение, структура мозга, лимбическая система. Уровень третий, люди, параметр время, особенность будущее, структура мозга, префронтальная кора. Пространственно-временная теория сознания. Мы определяем сознание как процесс создания модели мира с использованием множественных обратных связей по различным параметрам, к примеру, по положению в пространстве, времени и отношениям с сородичами ради достижения цели. Человеческое сознание – особый тип, предусматривающий посредничество между обратными связями при помощи оценки прошлого и моделирования будущего. Обратите внимание на то, что перечисленные категории совпадают с примерными этапами эволюции в природе, к примеру, с рептилиями, млекопитающими и людьми. Но есть и серые зоны, Животные, обладающие, возможно, отдельными признаками разных уровней сознания, животные, у которых наблюдается некоторое рудиментарное планирование, или даже одноклеточные организмы, способные общаться друг с другом. Эта таблица призвана всего лишь дать более широкую картину того, как организовано сознание в животном мире.